О чём можно рассказать, не нарушая при этом вашей безопасности, расскажет наш борт-инженер Алон. Не обижайтесь, Голда, если в чём-то рассказ окажется неполным. Я вас понимаю. На нашей планете даже 10 основных заповедей Торы не соблюдаются. Поэтому людям Земли пока нельзя раскрывать инопланетные технологии во всех подробностях. Итак, спрашивайте, пожалуйста, попросил Алон.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 Все снаряды будут уничтожены. Что случится с самолётом, если он попытается пересечь границу? Самолёт не танк. Если его остановить, он упадёт и взорвётся, так что с самолётом произойдёт то же, что и со снарядом. Он будет беспощадно сбит выстрелом темпоральной пушки, причём разрушен до мелкодисперсного состояния. И до какой же высоты объекты будут сбиваться? Эта высота может быть задана. По умолчанию 400 км. Но это же высота спутников. Все спутники, кроме геостационарных, уже уничтожены. Последние находятся намного выше и не пересекают границ Земли Нового Израиля. Да, я слышала об этом. Но скажите, Алон, как же будут приезжать в Израиль евреи, живущие в других странах? А сейчас, как они это делают? С некоторых пор никак. Халифат не пропускает ни самолёты, ни морские суда. Мы отрезаны от мира. Торговля остановлена. Продуктов и воды едва хватает для самого скромного уровня потребления. Ещё немного и начнётся голод. А как же вы добрались до Бойны Сайруса? Воспользовался военной субмариной. В Италии пересел на самолёт. Я всё-таки надеюсь, мешался Дани. что земной Израиль вступит в арамейское содружество. И тогда мы обеспечим пассажирское сообщение с Канадой, Австралией и Великороссией с помощью наших кораблей линтеров. Время полёта составит 10 минут. Линтеры, оборудованные специальной быстрой связью, не имеющей ничего общего с электромагнитными волнами, и смогут обмениваться опознавательными знаками с охранными комплексами. Для любых других объектов, кроме птицы и животных, граница будет совершенно непроницаема. А для людей люди не пройдут. Датчики терсённой активности зафиксируют живой объект, и он будет атакован сонаром. На животных и птиц это никак не повлияет, а человека снёсёт. После пробуждения он получит звуковое предупреждение, и если не послушается и не изменит направление движения на обратное, уснёт снова.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 Но вот если это будет не взрывчатка, а серьёзное химическое оружие, то тогда это совсем другое дело. Президент Котов говорил нам о химическом оружии, согласилась сестер. Его непременно нужно уничтожить и сделать это заранее. Мы примерно знаем, как это выдостичь. Если вы бы могли предоставить нам формулы. Это не сложно сделать. Сейчас я приглашу специалиста.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 «И защитники. Им нужны формулы боевых отравляющих веществ, стоящих на вооружении халифата Ирана и НАТО. Я вас прошу, расскажите, что знаете». Химик открыл ноутбук, принесенный с собой, и пригласил арамейцев посмотреть формулы на экране. «Знакомьтесь, вещество Джи-Би, другое название Зарин. Это фтор-ангидрид. Не утруждайте себя химическими названиями», – попросил Эстер. Структурных формул будет достаточно. Ладно, договорились. Нервно-паралитическое отравляющее вещество блокирует фермент холинаэстеразу. Летальная доза – 140 мкг на килограмм. Дегазируется водно-спиртовыми растворами щелочей или аммиака. Вы срисуете структурную формулу? Мы запомнили, ответил Даня. Продолжайте, пожалуйста. Вещество GD – Известный также под шифром Зоман. Ещё более токсичное отравляющее вещество. Летальная доза 8 микрограмм на килограмм. Дегазируется аналогично ГБ. Идём дальше. Вещество VX. В 240 раз токсичнее зарина. Дегазатор алкогалят аминоспирта. Следующее вещество известно под шифром Табун. Токсичность сопоставима с зарином. Но это УВ намного устойчивее и плохо дегазируется. Из удушающих веществ прежде всего нужно отметить фосген. Это вещество крайне дешёвое в производстве и может быть использовано террористами, хотя как бы его УВ уже не применяется. Однако оно часто используется как промежуточный продукт при производстве полиуретана и некоторых других важных продуктов органического синтеза.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 Но если мы начнём устраивать заседания Лиги независимых государств по каждому подобному поводу, да ещё некоторые страны затеют референдумы, решение не будет принято никогда. Поэтому я беру на себя ответственность и заявляю: земля обойдётся. А в дальнейшем, истер, я вам советую не задавать себе таких вопросов. Придерживайтесь принципа безопасность превыше всего. Бесжалостно расправляйтесь с любыми технологиями, которые могут угрожать жизни. Отлично обрадулся дании, так и будем поступать. Благое есть связь с Гринволд. Продолжайте, пожалуйста, Лейп. Химик рассказал о многих других токсичных веществах, которые не стоят на вооружении, но могут быть использованы террористами. Затем коснулся инкопеситантов, БЗ и ЛСД. Не забыл и о бинарных боеприпасах.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 и проанализируйте содержимое ампул. В сути испытаний понятно. Не понятно только каким образом споры ваших бактерий попадут в запаянные ампулы. Либ, извините, но это пока секретная информация. Мешалась Голде. Я благодарю вас за интересный подробный рассказ. Достаточно ли вам экспер предоставленной информации, чтобы разработать средство уничтожения химического оружия? Вот да.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 вакуумную преснитную установку производительностью кубокилометр пресной воды в сутки, оборудование для производства культурного мяса. Всё это земной Израиль получит в дар от арамийского содружества. Недостатка воды больше не будет. Но нам нужно всё-таки решить вопрос с границей. Сегодня на вас напали террористы. Откуда они взялись? Чтобы исключить такие случаи в дальнейшем, мне представляется целесообразным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 А как же наши поселенцы на западном берегу? Боюсь, они не смогут поступиться принципами и никуда не двинуться из своих с таким трудом построенных посёлков. Жаль. Я бы мог предложить им хорошее жильё на побережье. Мы построим новый город, который идёт ввысь. Там будет много зелени и много света. Висячие сады будут прохладными и плодоносящими. Климатические установки обеспечат комфортную температуру и влажность. На каждом уровне будет много бассейнов для купания. И всё же им будет жаль уходить. Они воспримут это как отступление перед рабами. Ладно, Голде уговорили. Я принимаю такое решение. Еврейские посёлки и фермы в автономии Западного берега мы тоже обнесём непроницаемой границей.